Глава 9. Путешествие. Ливтрин выпрямился у фальшборта и уставился на пристань, точнее, на процессию, направлявшуюся к Смоляному. Это те, кого послал сюда Трел? Ливтрин почесал щитенью по щеку и покачал головой. Два грузчика толкали тачки с тяжёлыми сундуками, ещё двое шли следом, неся что-то размером с платиновый шкаф. А за ними шагал мужчина, одетый скорее для чаепития в удачном, нежели для плавания по реке дождевых чещёб. На нём был длинный тёмно-синий сюртук, серо-серые брюки и низкие чёрные сапоги. А головной убор вовсе отсутствовал. Сложен он был хорошо, как человек, который не даёт телу одрябнуть, но при этом не развивает какую-нибудь определённую группу мышц тем или иным трудом. В руках у него не было ничего, кроме трости. ни дня в своей жизни не работал про себя, определил Лифтрин. Женщина, которую этот человек вёл под руку, похоже, хотя бы приложила некоторые усилия, чтобы соответствовать обстоятельствам. Широкополая шляпа затеняла её лицо. Лифтрин решил, что свисающая с этой шляпы редкая сеточка нужна, чтобы защищать даму от насекомых. Платье её было тёмно-зелёного цвета. Плотно прилегающий корсаж и узкие длинные рукава позволяли убедиться, что фигура у дамочки довольно аппетитная. А вот ткани, которая пошла на юбке, могло бы хватить на одежду для полудюжены женщин такого же роста и сложения. На руках дамы были изящные белые перчатки. Когда путешественница подходила к баркасу, Клифтрин заметил, что обута она в аккуратные чёрные сапожки. Гонец прибыл как раз перед тем, как Ливтрин собрался скомандовать отплытие вверх по реке к казарику. Трэлл совершенно говорит, что у него есть пара пассажиров, которые хотят побыстрее попасть в казарик. Они хорошо заплатят, если вы дождётесь их и возьмёте на борт. Передаёт Трэллу, что я буду ждать их полчаса, после отчаливаю, сообщил Ливтрин мальчишке. Тот закивал и помчался обратно. Впрочем, ждать пришлось значительно дольше получаса. И вот теперь, увидев пассажиров, Левтрин усомнился в том, что стоило соглашаться. Он-то думал, что это кто-нибудь из жителей Чищоп спешит попасть домой, но никак не ожидал господ из Удачного с горой багажа. Капитан сплюнул через борт. Ну что ж, остается надеяться, что плата и правда будет хорошей. «Наш груз прибыл. Работайте!» велел он Хенесе. Скелли займись перед лостарпом палубному матросу. Так точно, отозвалась девушка и легко перемахнула через борт прямо на причал. Большой эйдер пошёл ей помогать. Лифтрин остался на месте, наблюдая за приближающимися пассажирами. Вот они достигли конца причала, и мужчина отшатнулся при виде ожидающего их длинного низкого баркаса. Лифтрин тихонько хмыкнул. Глядя, как этот тип осматривается, очевидно, надеясь, что здесь есть какое-то другое судно, на котором они и поплывут вверх по реке, — кружева. Воротник рубашки у этого Франтика был обшит кружевами, и такие же кружева выглядывали из-под манжет чертука. Тут мужчина посмотрел прямо на Левтрина, и тот постарался вернуть лицу невозмутимость. — Это с малиной? — почти с испугом, — спросил Франт. Именно так. Я капитан Ливтрин. А вы, наверное, те пассажиры, которым срочно нужно в касарик. Добро пожаловать на борт. Мужчина ещё раз со отчаянием оглянулся, но я думал, он в ужасе смотрел, как один из их тяжёлых сундуков балансирует на фальшборте, прежде чем благополучно соскользнуть на палубу Смолинова. Потом повернулся к своей спутнице. Элис, это неразумно. Подобный корабль не подходящее место для дамы. Нам лучше будет подождать. Ничего страшного, если мы проведём день другой в Трихоге. Меня всегда интересовал этот город, а мы едва успели бросить на него взгляд. У нас нет выбора, Седрик. Совершенно и пробудет в Трихоге в лучшем случае 10 дней. Путь отсюда в Касарик займёт 2 дня. И мы должны выделить ещё 2 дня на то, чтобы вернуться сюда и успеть сесть на совершенной. Значит, на пребывание в казарике у нас остаётся не более 6 дней. Голос у женщины был спокойный и низкий, с нотками горечи. Вуаль на шляпе скрывала почти всё её лицо, но Лефтрин заметил упрямо выставленный маленький подбородок и крупный рот. Но Ноэльс 6 дней Будет вполне достаточно, если то, что капитан Трэлл сказал тебе о драконах, окажется правдой. Так что мы можем подождать здесь день или, если нужно даже два, и найти более подходящий корабль. Скелли не обращала внимания на спор пассажиров. У неё был приказ старпома, и его следовало выполнять. Она махнула рукой Хеннеси, и тот перебросил через борт маленькую грузовую лебёдку, а затем вытаровил трос. Девушка ловко поймала раскачивающийся крюк и начала крепить его к самому большому сундуку. Эйдер и Билин стояли у лебёдки, собираясь принять груз на борт. Команда у меня вышколенная, подумал Лефтрин. Они ведь успеют погрузить багаж, пока этот тип будет размышлять ехать ему или нет. Надо разобраться прямо сейчас, а то потом придётся всё выгружать обратно. Можете остаться и подождать, сказал он Франту. Но я не думаю, что в ближайшие несколько дней кто-то ещё пойдёт вверх по реке. Сейчас между Трехогом и Косариком не так уж часто ходят корабли, а те, что ходят, ещё меньше моего. Выбирайте сами, но поскорей. Я и так ждал дольше, чем следовало. У меня есть свои предписания, которые я должен соблюдать. Он не лгал. Срочное послание от совета торговцев Касарика, судя по всему, сулило некоторую выгоду. Если он возьмётся за то сомнительное дельце, которое они предлагают. Лефтрин ухмыльнулся. Он уже знал, что возьмётся. Большую часть припасов, необходимых для этого путешествия, он взял на борт здесь, в Триходе, но заставить совет торговцев до последней минуты сомневаться это единственный способ набить себе цену. и к тому времени, когда Смолиной дойдет до косарика, совет уже будет готов пообещать Левтрину луну с неба, так что случившаяся задержка даже кстати. — Так вы грузитесь или нет? — крикнул капитан, облокотившись на фальшборд. Он ждал, что ему ответит мужчина, и был удивлен, когда заговорила женщина. Обращаясь к капитану, она запрокинула голову, И свет, проникнув сквозь вуаль, обрисовал черты её лица, словно цветок повернул чашечку к солнцу, подумалось Ливтрину. У неё были большие, широко расставленные серые глаза, а лицо по форме напоминало сердечко. Волосы она зачесала назад, но Ливтрин заметил, что они тёмно-рыжие и вьются. Нос и щёки женщины были щедро усыпаны веснушками. Кто-нибудь другой мог щечь, что рот у неё слишком крупный для такого лица, но не Левтрин. Единственный быстрый взгляд, который она бросила на него, проник ему в самое сердце. А потом она отвела взор, потому что смотреть постороннему мужчине в глаза неприлично. Действительно, нет выбора, донеслись её слова, или Левтрин стал гадать, что он пропустил мимо ушей. Мы будем рады отправиться вместе с вами. Я уверена, что ваш корабль нам вполне подойдёт. Печальная улыбка появилась на губах женщины, и когда она снова обернулась к своему спутнику, Лифтрина ощутил боль от неведомой потери. Незнакомка склонила голову и мягко извинилась: "Седрик, прости. Мне жаль, что тебе пришлось участвовать в этом". Мне неудобно, что я таскаю тебя с одного корабля на другой, не дав даже выпить чашку чая или походить несколько часов по твёрдой земле, но ты ведь всё понимаешь. Мы должны ехать. Что ж, если вы желаете по чашечке чая, я могу приказать принести его вам с камбуза. А если вам нужна твёрдая земля, то её в трюме, да и во всех дождевых чещёбах, считайте, и нету. Так что вы ничего не теряете. «Добро пожаловать к нам на борт!» Этой речи он снова обратил на себя внимание женщины. «Ох, капитан Левтрин, как это мило с твоей стороны!» Воскликнула она с искренним облегчением, согревшим капитану душу. Пассажирка подняла вуаль, чтобы взглянуть на него, и Левтрин почувствовал, как у него перехватывает дыхание. Он ловко перепрыгнул через борт на причал. Поклонившись незнакомке, капитан с удивлением увидел, что она сделала два шажка назад. Юная Скеле издала едва слышный смешок, но Ливтрин бросил на неё взгляд, и она мигом занялась своим делом. Сам же он снова повернулся к незнакомцам. Пусть Смоляной и не выглядит таким изящным, как другие корабли, которые тебе доводилось видеть, госпожа, но он доставит вас в целости и сохранности в верховье реки. Где почти не ходят такие большие суда, как он. Видишь ли, у него малая осадка. И команда, которая знает, как находить нужный форватер, когда течение реки меняется. И не нужно дожидаться этих игрушечных лодочек, чтобы добраться до Касарика. Может быть, на вид они получше моего Смолинова. Зато раскачиваются, как птичья клетка на ветру. А команда с трудом толкает такую посудину против течения. Вам куда удобнее, будет у нас. Помочь тебе зайти на борт, госпожа. Он улыбнулся женщине. Я осмелился протянуть ей руку. Незнакомка неуверенно взглянула на эту руку, потом на своего спутника, тот неодобрительно поджал губы. Он ей не муж, отметил про себя Ливтрин, иначе бы возразил. Тем лучше. Прошу, поторопил её капитан. Гладкая белая перчатка соприкоснулась с грубой, покрытой пятнами тканью его рукава, и лефрин понял, как велика разница между ним и этой дамой. Женщина опустила глаза, и капитан залюбовался её длинными ресницами на фоне веснушчатых щёк. "Суда", сказал он и повёл её к грубо сколоченным сходням. Те заскрипели и покачнулись у них под ногами, И женщина чуть слышно ахнула и крепче схватилась за его руку. Заканчивали сходне довольно высоко над палубой баркаса. Ливтрину захотелось взять незнакомку за талию и опустить на палубу, но он просто предложил ей опереться на его руку. Она силой вцепилась ему в предплечье и смело спрыгнула вниз. Из-под тёмно-зелёной ткани мелькнула белая нижняя юбка, И вот уже женщина крепко стоит на палубе рядом с лефтрином. "Приветствую вас на борту", радушно сказал он. Мих спустя спрыгнул на палубу и франд, его башмаки стукнули о доски. Он посмотрел на сундуки, которые Скелли поставила рядом с остальным палубным грузом. "Эй, это нужно отнести в наши каюты", крикнул он. "Боюсь, на Смоляном не найти отдельных кают". Конечно, я с радостью предоставлю своё помещение даме, а мы с вами разместимся вместе с командой в кубрике в палубной надстройке. Ну, там не слишком просторно, но это ведь всего на пару дней. Уверен, мы поместимся. Тот, кого пассажирка назвала Седриком, похоже, совсем запаниковал. "Элис, прошу тебя, передумай", взмолился он. Отчаливаем, и вперёд помалу скомандовал Левтрин, обращаясь к Хенси. Старпом рявкнул на матросов, на палубе воцарилась обычная деловая суета. Воспользовавшись этим, Григсби, корабельный кот, решил познакомиться с новыми людьми. Он прошествовал к женщине, храбро обнюхал край её одежды, потом вдруг встал на задние лапы, а передними опёрся о её ноги, чуть за кокет юбку. Мррр, спросил кот, пошёл прочь. Прикрикнул на него Седрик: Но к неожиданной радости Лифтрина женщина присела на корточки, чтобы тоже поздороваться с котом. Юбки легли на палубу вокруг неё, словно опавшие цветочные лепестки. Она протянула руку Гриксби. Тот обнюхал её и потёрся рыжеполосатой головой. "Ой, он такой милый", воскликнула пассажирка. "Ага, и его блохи тоже со скрытым отвращением пробратал франт. Но женщина только тихонько рассмеялась, и её смех напомнил Лифтрину журчание речной воды у носа корабля. Наступила ночь. Тоскливый ужин, где невкусную пищу пришлось есть с жестяных тарелок за исторапанным деревянным столом, миновал, и это было хорошо. Седрик сидел на краешке узкой койки в кубрике, и размышляла о своей судьбе. Он был несчастен. Несчастен, но непоколебим. Палубная надстройка оказалась низким сооружением. В ней было три комнаты, хотя едва ли эти чуланы заслуживали такого названия. Одна капитанская каюта, где сейчас поселилась Элис. Вторая отводилась под камбуз, там стояли печь и длинный Выщербленный стол с лавками по обе стороны, а третья была кубриком. Занавеска в дальнем его конце отделяла более широкую, чем у других членов команды койку, на которой в относительном уединении спали Сварк и его жена Абелин. Жалкая привилегия, подумал Седрик. Он избегал кубрика как можно дольше, оставаясь на палубе Селис и наблюдая, как мимо скользят берега, поросшие лесом, который становился всё гуще. Баркас двигался ровно и на удивление быстро шёл вверх по реке против течения. Складывалось впечатление, что команда, толкающая его, не прилагает почти никаких усилий. Большой Эйдер из Келли, Белин и Хенеси орудовали длинными шестами, а Сварк сидел на руле. Корабль шёл без остановок, избегая мели и топликов, словно заколдованный. Матросы работали так слаженно и умело, что Элис залюбовалась ими. Седрик тоже оценил их мастерство, но смотреть и восхищаться ему надоело куда раньше, чем ей. Он оставил Элис вести оживлённый разговор с неотёсанным капитаном баркаса, а сам пошёл на корму, тщетно ища тихое местечко для отдыха. В конце концов он притулился на одном из своих сундуков в тени, которую давал стоящий рядом кофр. Судя по всему, приятного собеседника здесь не найти. Верзило Эйдер, палубный матрос, размерами сам напоминал кофр. Белин была почти такой же мускулистой, как её муж Сварк. У старпома Хэнси не хватало времени на болтовню с пассажирами, за что Седрик был ему признателен. Скелли потрясла его как своим юным возрастом, так и тем, что была женщиной. Что же это за корабль, где девушке приходится выполнять матросскую работу? Заглянув в вонючий кубрик, Седрик отказался от мысли вздремнуть днём, чтобы скоротать бесконечные часы путешествия. Это было бы всё равно что спать в канаре. Но вот наступила ночь, и в воздухе заклубились тучи насекомых. Они загнали Седрика в кубрик, а усталость заставила его сесть на койку. Вокруг него в непроглядной темноте дрыгла команда. Сварк и его жена удалились в отделённый занавеской угол. Скелли и кот спали на одной койке, девушка свернулась клубочком вокруг рыжего чудовища. Оказалось, она была племянницей капитана, и ей, скорее всего, предстояло унаследовать корабль. Поэтому бедняжка была вынуждена учиться тонкостям ремесла, начиная с самой низкой должности. Старпом Хеннеси растянулся, заняв всю койку, одна рука свисала с края, так что кисть касалась палубы. Воздух казался густым из-за запаха пота и выдыхаемой влаги. Время от времени кто-нибудь ворочался во сне, бормоча и постанывая. Седрику предоставили на выбор четыре свободные койки. Очевидно, некогда на корабле "Левтрина" было больше народа. Седрик выбрал нижнюю И Скелли, проявив великодушие, убрала с нее все барахло и даже кинула два одеяла. Ложе оказалось узким и неудобным. Сидя на краешке постели, Седрик пытался не думать о блохах, вшах или более крупных паразитах. Аккуратно сложенное одеяло выглядело достаточно чистым, но ведь он видел его только при свете лампы. Сквозь сонное дыхание команды, Было слышно, как журчит за бортом вода. Река серая и такая едкая, казалась сейчас опаснее, чем когда они плыли на большом высоком корабле. Этот баркас сидел в воде намного ниже. Кислый запах реки и прибрежной чащи проникал в кубрик. Настал вечер, сумрак застроился над водой, словно вторая река. Команда подвела баркас к отмели и привязала к растущим там деревьям. Канаты были толстыми и прочными, а узлы похожи на надёжные. Но река хотела поиграть с баркасом и настойчиво тянула его к себе, отчего судно мягко раскачивалось и поскрипывало. Канаты, которыми оно было привязано, натягивались, то и дело баркас кренился, словно упираясь пятками и отказываясь поддаваться течению. А если узлы развяжутся, подумал Седрик. Потом напомнил себе, что на корабле есть вахтиный. Первую половину ночи дежурит большой Эйдер, а позже он разбудит себе на смену Хеннеси. Да и сам капитан оставался на палубе и курил трубку, когда Седрик наконец-то решил сдаться и уйти спать в зловонный кубрик. Несколько мгновений он колебался, не остаться ли спать на палубе, Ночь была довольно тёплой. Но вскоре над ним с жужжанием нависло облако жалящего гнуса, и пришлось спешно укрыться в помещении. Седрик снял башмаки и поставил их у края койки, потом аккуратно сложил сюртук, неохотно убрал его в изгожье и, не раздеваясь более, улёгся поверх одеяла, которым был застелен тощий матрас. Подушка тоже оказалась тонкой. От неё разило тем, кто спал на этой койке прежде. Седрик взял свой сюртук и подложил под голову. Всего 2 дня, напомнил он себе. 2 дня вполне можно выдержать, потом баркас прибудет в казарик, они сойдут на берег, и Элис наверняка найдёт способ получить разрешение на изучение драконов, и он, Седрик, будет рядом с ней под прикрытием её верительных грамот, ожидая подходящей возможности. Они задержатся не более чем на 6 дней. Этого времени вполне хватит, как он сам сказал Элис, а потом вернуться в Трюхок, подняться на Абр совершенного и направиться обратно в Удачный, где его ждёт новое будущее. Седрик отчаянно скучал по дому. Чистые простыни, просторные, полные свежего воздуха комнаты, хорошо приготовленная еда, свежевыстиранная одежда. Неужели он просит от жизни так много? Достаточно, чтобы вещи вокруг были чистыми и приятными, чтобы сосед по столу не жевал с открытым ртом и не позволял коту таскать кусочки мяса с тарелки. Я же просто хочу, чтобы всё было пристойно, грустно произнёс Тедрик в темноту и вздрогнул от воспоминания, которое пробудили эти слова. Тогда он расправил плечи, сглотнул и продолжал настаивать на своем. «Я не хочу ехать». «Там ты станешь мужчиной», — напирал отец. «И это прекрасная возможность для тебя, Седрик. Не просто шанс показать себя, но шанс показать себя в лучшем виде, да еще человеку, который может обеспечить тебе блестящую карьеру. Мне пришлось потянуть за кое-какие ниточки, чтобы добиться этого. Да половина парней в удачном, Готовы из кожи вон вылезти ради такого шанса? Торговец Марли на новом корабле не хватает матроса. Ты поедешь не один, с другими парнями твоего возраста. Вы вместе будете обучаться ремеслу. Ты найдёшь себе друзей на всю оставшуюся жизнь. Работай усердно, привлеки внимание капитана и получишь повышение. Торговец Марли человек богатый. А помимо кораблей и денег У него есть дочери. Если ему случится благословенно взглянуть на тебя, твоё будущее обеспечено. Это любому ясно. Трейси Марли очень милая девушка, подсказала мать. Под полными надежды взглядами родителей Седрик чувствовал себя как в ловушке. Сёстры уже допили чай и умчались из-за стола играть в саду, заниматься музыкой, навещать подруг. А Седрик сидел пригвождённый к месту мечтами родителей, мечтами, которых он не разделял. "Но я не хочу работать на корабле", осторожно сказал он. Отец сжал губы, глаза его потемнели, и Седрик поспешно добавил: "Я не против того, чтобы работать. Правда, совсем не против. Но почему нельзя трудиться в лавке или в конторе? Ну где-нибудь, где чисто и светло, куда приходят приятные люди?" Он перевёл взгляд на мать. Мне ненавистна мысль, что придётся столько времени проводить в разлуке с семьёй. Корабли уходят из Удачного на целые месяцы, а иногда и годы. Ну разве я это выдержу? Так долго не видеть вас. Мать сжала губы, глаза её увлажнились. Такими словами можно было заставить её отступить, но на отца они не произвели впечатления. Пришло время Стать хоть немного самостоятельный сын мой. Учёбы-то хорошо, и я горд, что мой сын умеет читать, писать и делать точные расчёты. Если бы в последние годы наши дела шли получше, возможно, этого было бы достаточно. Но мы отнюдь не процветаем. Так что тебе нужно найти какое-то занятие, дабы вернуть и приумножить своё наследство, работая на корабле. Ты сможешь заслужить неплохое жалование, начнёшь понемногу откладывать деньги. Это великолепная возможность, Седрик. И любой юноша в городе с радостью уцепился бы за неё. Он собрал остатки храбрости. Отец, это мне не подходит. Такому, какой я есть. Прости, я знаю, чтобы добиться для меня этой возможности, тебе пришлось побывать в роли просителя. Но лучше бы ты сперва поговорил со мной. Я бывал на кораблях и видел, как живут матросы. Там грязь, вонь, сырость, однообразная еда, а половина команды грубые, необразованные скоты. Для работы матросом требуется крепкая спина, сильные руки, вот и всё. Босоногие матрос, тянущий лямку на чужом судне это не то, чего я хочу. Я готов усердно трудиться ради будущего, но не так. Я буду работать там, где чисто и уютно, среди вежливых людей. Я просто хочу, чтобы всё было пристойно. Разве это плохо? Отец резко откинулся на спинку кресла. Я не понимаю тебя, хрипло произнёс он. Я тебя совсем не понимаю. Ты знаешь, чего мне стоило получить для тебя это предложение? Ты знаешь, какой позор падёт на меня, если ты его отвергнешь? Почему ты не ценишь то, что я делаю для тебя? Это верный шанс, Седрик, а ты собираешься отказаться от него, и только потому, что хочешь, чтобы всё видите ли было пристойно. Не кричи, пожалуйста, по привычке одёрнула его мать. Прошу тебя, Полон. Неужели нельзя обсудить всё спокойно и без ругани? Ага, и пристойно, прорычал отец. Я сдаюсь. Я пытался сделать для мальчишки все, что мог, но он хочет только бродить возле дома, читать книжки и якшаться с такими же бездельниками. Что же, у их отцов есть деньги, чтобы растить бесполезных лодырей, а у меня нет. Ты мой наследник, Седрик. Но что ты унаследуешь, если не возьмешься за ум как можно скорее, я не знаю. Не опускай глаза. Смотри на меня, сын, когда я с тобой разговариваю. Полон, пожалуйста, — взмолилась мать Седрик. Седрик ещё просто не готов к этому. Он прав, ты ведь понимаешь, тебе следовало поговорить с ним, прежде чем подыскивать эту работу. А ты даже мне не сказал. Потому что такие возможности не ждут. Они появляются на миг, и тот, кто ухватит их, ухватит будущее. Но Седрик не такого, да? Ну, конечно, потому что он не готов и потому что это для него непристойно. Ну что ж, хорошо. Можешь держать его дома возле своей юбки. Это ты и испортила мальчишку по такая ему. Ты. Седрик поёрзал на узкой койке, стараясь отбросить неприятные воспоминания. Но вслед за ними возник вопрос, по-прежнему ли отец считает его испорченным? Он был так раздражён, когда Седрик поступил в секретари к Гестуфинбоку, и даже мать, куда терпимее относившаяся к причудам сына, На этот раз его не одобрила. Это не тот поступок, которого ожидаешь от сына торговца, пусть даже младшего. Но, конечно, из такой должности можно пробиться наверх. К тому же, сопровождая гестов в торговых поездках, ты сумеешь обзавестись нужными связями, и всё же, видишь ли, ты мог бы начать свою карьеру с места чуть повыше, а не простым секретарём, где с хорошо относятся ко мне, мама, и хорошо мне платят. Я надеюсь, ты сможешь откладывать из этого жалования сколько-нибудь на чёрный день. Потому что каким бы добрым ни был Гест Финбог и какой бы богатой ни была его семья, у него репутация человека легко меняющего свои намерения. Не рассчитывай, что ты всю жизнь сможешь полагаться только на него, Седрик.